Ородуешь тут пылесосом. Нет бы горничной уборку поручить. Пылесос, привезенный еще из Парижа, гудел, как паровоз. А что возразила она себе? В мире-то все относительно. И по сравнению с ее, Машиной жизнью, все мы добились какого-никакого, но успеха. У Вальки муж, сын, машина, особняк. Полным-полна коробочка. У Настюши тоже все, казалось, было. Свое дело, фирма, дом на Мальте, джип. Молодой любовник опять же. Да у меня, если поглядеть со стороны, все очень даже в шоколаде. Муж, машина, ученая степень, любимая работа. К тому же у нас троих всегда в жизни было что-то еще, кроме парашютов. А у Машки вся жизнь сходилась на аэродроме. Как она мечтала, что наша команда станет ездить по миру, собирать медали. А мы Машу бросили. Ее мечту предали. Занялись каждая своими делами. Катя выключила пылесос и перенесла его в кабинет. Включила. Принялась орудовать еще яростней. Из подможненного стола пылесос вдруг выгреб носок. От пыли он стал похож на серую мышку. Катюша выключила приборы брезгливо, двумя пальцами отнесла находку в ванную, присовокупила к груди грязного белья. Вернулась, снова включила шумно-сосущий агрегат. «Но неужели за это Маша могла нас убивать?» Продолжила она свои мысли. «Это как же тогда надо нас ненавидеть?» О таком и Достоевский не писал чтобы за мужа и машину убивать подруг. Нет, что-то здесь не так. Или она с ума сошла. Допилась до белой горячки. До белой горячки, до белой горячки, повторила она вслух. Внезапно, без всякой связи с ходом ее рассуждений, у нее родилась идея. О чем говорит с Никиткой, когда она до него дозвонится? И кураж звонить ему сразу же появился. Катя выключила пылесос, отерла поцелба, решила, надо выпить чайку и все обдумать. «Алло! Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — неуверенно произнес тусклый, немолодой женский голос. «Могу я поговорить с Никитой?» «А кто его спрашивает?» — настороженно спросила женщина. «Лучше ложь — это правда», — решила Катя и сказала. «Это его старинная знакомая по аэродрому». «Никиты сейчас нет», — неуверенно сказала женщина. «А когда он будет?» я, «Я не знаю». «А кто это говорит конкретно? Что ему передать?» «Передать? Значит, он жив-здоров». «Это Катя Калашникова. Знаете, он мне очень нужен. Сейчас и срочно». Катя старалась, чтобы ее голос звучал вдохновляюще. «Зачем?» «Понимаете, — начала она вранье, — у меня есть парашют, о котором мечтал Никита. Я хотела бы продать его. Очень-очень дешево. Практически подарить. И хотела бы продать именно ему. Он так мечтал о нем. Давно просил меня достать именно такой». Она постаралась придать своему голосу ту хрипловатую завораживающую пикантность, которая безошибочно действовала на мужчин, а иной раз пробивала даже женщин. «Боюсь, что Никите больше не понадобится парашют», — вздохнула женщина. «А что случилось? Что с ним?» «Он... Он... Женщина внезапно залилась слезами. Что?» И тут собеседница бросила трубку. Бип-бип-бип-бип, Катя бестолково слушала в трубке короткие гудки. Вот так поговорили. Вот так вдохновение. Раздался противный сигнал стиральной машины. «Освобождаем у меня». Катя вздохнула и отправилась в ванную. Выложила белье в пластмассовый тазик, закинула в машинку новую пищу, свои цветные кофточки и рубашки, засыпала стиральный порошок, закрыла, запустила программу. Накинув на себя старую куртку, отправилась развешивать белье на лоджию. Белевые веревки, которые остались еще от прошлых хозяев квартиры, или оборвались, или провисли чуть не до полу. Натянуть новые... Профессора не допросишься, придется заниматься самой. Развесила белье кое-как на оставшихся вервиях.